Добрый день у микрофона Алексей Венедиктов. Это передача «Всё так», которую мы ведём с Натальей Ивановной Басовской. И сегодня передача посвящена Дантону. Наталья Ивановна Басовская, добрый день. Добрый день. Я Алексей Венедиктов. Сегодня мы говорим о Дантоне. Я хочу вам сказать, я нашёл, каким образом Дантон был упомянут во время предвыборной кампании французских президентов. Вот сейчас uh -huh. буквально. Один из исследователей написал, на самом деле для французов нет большой разницы между с а р к о з и и Рояль. Оба, си оба системные. Сегодняшний выбор — это соревнование символов. За с а р к о з и традиция э, Деголя, к л и м а н с о Тьера, Наполеона, Ришелье. За ней признаки Леона Блюма, Луиблана, ж а р е с а Гамбеты, Ламартина и Дантона. Он наследник Шуанов. Анна Якобинцев. Так французская история вторгается в предвыборную кампанию нынешних французских п о д с е и к о в Ну что ж, очень интересно иметь это в виду, потому что оценки Д'Антона в истории чрезвычайно противоречивы. Революция, в которой он прославился и проявил себя, была названа великой Владимиром л е ч о м Лениным. Французы ее великой не называют. Ибо это, если была и Великая, то Великая трагедия. Они называют просто революцией. Даже в сегодняшней книжке название переведено неправильно, в той, к о т о р у й разыгрываем. Французская революция 18 века, конца 18 века. Вот Великая трагедия, да. И в, в этой Великой трагедии, где было много ролей, среди на, тех, кто был был на первых ролях, был, безусловно, Жорж Д'Антон. Причем он играл, он был актером в революции. Он был выдающимся, великим актером. Как трактовали его в истории, прежде чем перейти к его жизни? Противоположно. Благородный трибун. Циник и манипулятор мнением народным. Революционер. Тайный монархист. Юрист и адвокат. Сторонник реформ и правосудия. Слово «правосудие» в его жизни очень важное. Один из основателей революционных трибуналов, которые есть противоположность нормальному правосудию. И, наконец, крал революционные бюджетные деньги, Или не крал? Брал взятки у всех, кого можно, начиная с короля? Или не брал? И этот вопрос, надо сказать честно, по сей день в какой-то мере остается открытым. Но версия своей таргтовки у меня есть. Со временем, надеюсь, она прозвучит. Но и у меня техники... есть. Будет интересно их с р н и т ь Нам будет очень интересно. Но, впрочем, м всегда с вами разговаривать интересно. И я Должна сказать, что в этой великой драме, называемой «Французская революция», э, Д'Антон вызывает такие же противоречивые чувства, как вот в этих оценках, которые я огласила. Оценки эти не случайны, они закономерны. Среди них есть крайне предвзятые, ибо человек есть человек. Но в целом вырастает фигура вот такая яркая и не позволяющая окрасить себя в один цвет. А он, собственно, сам, великий мастер разречений, одно из которых угадывают наши слушатели, совершенно правильно на пороге смерти себя оценил. Сказал палачу, покажи мою голову народу после того, как она упадет с плеч, ибо она этого заслуживает. Он не сказал на прощание, я хороший, я плохой. Он сказал, я останусь в истории. И в этом он не ошибся. Но вот начало его жизни, частной жизни, биографии, ничего такого не предвещало. И, кстати, стартовые возможности у него были очень маленькие. Родился 26 октября 1759 года в маленьком захолустном французском городке а р с и с ю р м о п то есть городок Арси на реке Об в Шампане. Маленький, захолустный, ничем незаметный, со временем он все больше и больше К концу своей жизни, а конец его жизни, это ему 35 лет. К концу своей жизни он все больше любил это место Арсии. Именно за тихую речку, за красивые леса, за спокойствие. Пять лет последней его жизни не знали спокойствия. И вот под занавес его тянуло к этой тишине. Отец судейский чиновник, предки отца из крестьян, шампани. Многие поколения были людьми с мозолистыми узловатыми руками, которые пахали эту землю. способную дать хороший урожай, но в нее надо вложить очень большие усилия, чтобы это получилось. То есть из крестьянской среды. Затем у н е г о был отчим, отец рано умер. Мелкий буржуа, чуть-чуть на п о л с т у п е н ч к е выше. Вот так жизнь вот чуть-чуть приподнимала на заре революции буржуазной. Мать Мари Мадлен Камю нежно л ю б и л ее всю жизнь. Из той же мелкобуржуазной среды. Жоржак был четвертым ребенком, И детство его было тоже самым малопримечательным. Чем он немножко выделялся из обычной, вот этой практически деревенской ребятни. Драчун был великий, обладал большой физической силой с детства, потом таким богатырем вырос. И навсегда оставил, а очень любил животных, но любил в определенном смысле возиться с ними и, найдя крупного, крупное г о к р у п н животное, с ним подраться. Например, с быком, с вепрем, все лицо его было в шрамах. «Ещё перенёс оспу, и лицо было с следами оспы. Кряжистый, израненное лицо, удивительно некрасивый. Все его портреты и гравюры, созданные позже, благообразят его как могут, но есть первичный, первоисточник. Угу. Рисунок с натуры, сделанный великим Давидом. И там видно, что в сущности физически, если есть желание, можно сказать «уродливое лицо». «Чудовище». «Или на редкость некрасивое лицо». Его но называли чудовищем его политические противники не только потому, что он а, был чудовищем в политическом смысле для них, но и они играли в политической борьбе на его внешнем к облике. К это хорошо приставало, потому что внешний облик, абрис, был очень подходящим. При этом громовой голос, к р я ж е с т а я очень сильная фигура и, как выяснилось, другие таланты, которые не выражаются, не запечатлеваются на лице. В школу, школу он еле закончил. Учиться ему вроде бы б ы л неинтересно. Проишник. Все, что он потом изучил, а он изучил, он достиг в основном самообразованием. Хотя сначала его отдали в 1771 году в духовную семинарию в городе Труа. Это уже не такое захолустье. Но это понятно. Для того, чтобы карьеру делать четвертому сыну, а как можно было сделать да. в о фран в королевстве Франции, вот да. из этого провинциального мелкого буржуа Для карьеру, армия этого... и да? духовенство? Для людей этого происхождения да. это был самый... Ну, единственный реальный путь, куда-то ребенка продвинуть. А вот продвигать им уже хотелось. То есть Франция внутри, она уже буржуазна. Но это надо конституировать, это надо привести внутреннее содержание э, в соответствие с э, законами. И вот революция как будто бы этим и занята. И она это делает только методами страшными, трагическими. И я уж как-то говорил и повторюсь, что может быть страшнее революции? Только другая революция. Но ребенок еще этого не знал, юноша, поступил в духовную семинарию, проучился там год. Ему очень не нравился. Надо сказать, что он Видимо, родился в глубине души, по устройству натуры. Был как-то антиклирикален. Не тянуло его совершенно, его раздражали. Он потом говорил, попы всячески меня раздражают. Что протестантские, что католические. Не нравится ему. Не культ этого высшего существа, который насаждали некоторые деятели французской революции. Он был против вот этих культов, ритуалов. И через год ему удалось оттуда вырваться, добиться перевода. В колледж более светский, хотя его тоже направляли э, священники, но все-таки там было посвободнее, и он там занялся античным красноречием и изучением жизни таких мыслителей, как Тит Ливий, Плутарх. Это оказало на него потом большое влияние. Тот факт, что он добавил своим природным данным приемы великой античной риторики, сыграл потом в его жизни очень заметную роль его действительно речи обращали внимание. Вообще, во время революции был культ ораторского искусства, и а он был одним из самых видных людей. Это было как бы состязание ораторов. Да. Наряду с многим другим, что происходило во, во время этой революции, это было непрерывное состязание ораторов. И что меня поражает, они оставались, вот Д'Антон и его друзья, по крайней мере, Робеспир нет, mm -hmm. они оставались ораторами до последнего шага своей жизни, ступив на плаху Они говорили свои последние яркие речи, мысли, э, афоризмы. Вот любопытно, как очень известный французский историк Мишле написал э, о Д'Антоне. Коротко-коротко. Страшное лицо циклопа, жестоко изрытые оспы, напоминало лица, лица из деревенских глухих углов, напоминая э, лукавых земляков. д о б р и к а Ла Фонтена. То есть он увидел здесь сочетание какой-то античной и вообще древней традиции вот этого внешнего урода с каким-то житейским э, разумом, мудростью, в о с х о д я щ и х французской традиции шампани. Э, таким он был. Э, и повторяю, смотреть на гравюры, которые изобразили его потом, или э, на то, как его в рисунках уже в советских изданиях причесали, припомазили, пригладили. Раз революционер, он должен быть привлекательным. Все это сплошная ложь. И очень много лжи окружает его фигуру. Читать сегодня... Книги советского времени, посвящённые Д'Антону и вообще французской революции, трудно без слёз. — Но кроме л е в а н д о в с к о г о что... всё-таки а л и в а н д о в с к о г о читать можно, Манфорда можно и нужно. Но тем тяжелее, когда ты встречаешь эти их обязательные заклинания, которые они должны были произнести. Это прекрасные авторы. Они написали хорошие книги. Но вот время от времени есть заклинания. Вот т и Обязательно похвалить я к а б и н ц е в обязательно э, сказать, что вот этот, в общем-то, в каком-то смысле вурдалак р а б е с п ь е р Мы еще самый... про него сделали. Самый хороший из них. Это трагично. И обязательно пнуть Д'Антона непременно за то, что... И вот какой безобразник, все хотел революцию остановить. Именно то, за что его стоило бы воспеть. И, может быть, где-то он чувствовал, я приведу потом его последние слова о самом себе, он очень многое понял буквально перед тем, как опустился занавес его жизни. Образование. Да, образование Д'Антона да, — это интересная вещь. Колледж он как-то закончил, больше всего внеся самообразованием, не нравилось ему там, неинтересно было, отправился в Париж, как все, на завоевание Парижа, как все провинциально одаренные люди, люди из этого сословия, третьего сословия, называвшегося во Франции, третьим сословием, п о д о т н о г о сословия, за счет кого жили, роскошествовали аристократы, и скоро-скоро зазвучит клич аристократов на фонарь. Ну, кто бы сказал, что они не с л у ж и л и этого? Конечно, заслужили тем, как они не хотели видеть этой дикой пропасти, отделяющих тех, кто деньги создает и богатство страны создает, от тех, кто их потребляет. И потребляет в объемах, размерах непомерных, уже тоже нечеловеческих. Но тогда Д'Антон -то не был все-таки революционером. Он нисколько, просто хотел сделать карьеру и стремился в Королевский нисколько. совет. Он очень хотел нормальную буржуазную карьеру. Прибыл в Париж, Ему предложили быть переписчиком бумаг. Он сразу проявил свой характер. В прокуратуре там Королевской он сказал, что я появился в Париже не для того, чтобы переписывать бумаги. И этот человек... Я в а н я к а к и Акакевич да, сказал. Да, к которому он пришел, сказал, не помню имени этого нанимателя, работодателя, ох, люблю наглецов, и взял его к себе на службу. Чуть-чуть более почетную, чем переписывание бумаг. Довольно скоро а, Жорж понял, что надо... Продолжить свое самообразование его любимыми авторами стали чтениями достойнейшие, труды достойнейших людей м о н т е с к е Руссо, Дидро. Особенно любил последнего. Штудировал энциклопедию, знаменитую просвещенческую энциклопедию Франции. Очень любил литераторов французских, замечательных этой эпохи, Корнеля, Мольера. Зачитывался Шекспиром, проскользнуло в воспоминаниях о нем. То есть он воял себя, воял, но понял, что без диплома-то никак, а диплома университетского нет. Он хотел буржуазную карьеру, он готов был быть на службе короля, продвигаясь за счет своих личных талантов. И вот он уезжает в Римс, откуда подозрительно быстро возвращается с университетским дипломом. В это время продажа университетских дипломов, конечно, осуществлялась, В другими, в е р о я т н ы методами, и м чем в другие эпохи, не будем ни в кого тыкать пальцем, но осуществлялось. Наверное, поскольку не было подземных переходов, там не стояли люди с табличкой, дипломы, удостоверения и так далее, и справки. Как-то по-другому, и никто не видел, как. Но в городе Реймсе, городе коронации французских королей, Дантон что-то предпринял и вернулся с университетским дипломом, пройдя свои университеты своим индивидуальным путем предварительно. И вернулся, и сменил имя. Вот любопытно, какой он разнообразный, какой он противоречивый, как ну как живой. Он стал именовать себя, он внес э -э, маленькие э -э, изменения. я д Антон. «Де» во французском. Как Д'Артаньян, да. через а п о с т р ф о н д он да. добавил себе «д» да. во ф р а н ц у з с к и То есть «я» из дворян. очевидно, что никакого отношения его род к дворянству не имел. И он понимал, что всем это очевидно. Но вот он из тех, кто пробивал стены именно лбом или своим огромным кулаком, и вот очередной кулак «А я де Антон». Если бы он знал, какую роль предстоит ему играть в революции, он, наверное, н и не делал. Но еще еще не грянуло. Еще не штурмовали Бастилию. А, Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Д'Антоне, или Д'Антоне, во всяком случае. Побыл таким, недолго. побыл таким, но тут громыхнуло. И вообще удивительно, что прожил он всего 35 лет. Узнай правду здесь, эхо Москвы, все так. Жорж Д'Антон возвращается в Париж и делает карьеру благодаря своему диплому. А революция близка? Ведет себя очень буржуазно. Ничто пока не предсказывает, что он будет в этой революции. Ни в коем случае. Он хотел встроиться в этот предреволюционный режим. Он очень буржуазно женился. Его э, жена – дочь состоятельного владельца ресторана. Очень небедного человека по имени Изабель. При этом брак по любви. Она ему очень нравится. Это не значит, что он не будет ей изменять сколько угодно. Но она ему очень нравится. Она очень мила, очень хороша. И очень хорошо приданная. И очень даже хорошо, что у т е с т я можно занять большие деньги. Для чего? Он покупает, про диплом мы точно не знаем, но он официально покупает должность. Они продавались, это важно, это было легально. Это была нормальная практика. Он купил должность адвоката при королевских советах. Что такое эти королевские советы, что такое такая должность? Каков смысл его деятельности, той тропы, той стези, на к о т о р у ю он с т а л буквально накануне штурма Бастилии? Это помогать консультациями, подготовкой документов людям, обращающимся к нему, людям состоятельным. Крестьяне туда не обращались, ибо они не имели никакой э, существенной собственности. Они были держателями, они были э, платили ренту. Там вполне феодально еще было с огромными феодальными пережитками хозяйства сельское. А вот обращались буржуа, которые хотели закрепить свою собственность, и аристократы подтвердить свои какие-то наследственные права, э, с кем-то в споре выиграть. То есть совершенно буржуазная деятельность, как бы на страже режима. И вступая в эту должность, Д'Антон произнес традиционную адвокатскую речь, это тоже была обычная практика, избрав такую тему о политическом и моральном положении страны в отношении к правосудию. Речь завершалась вот такой фразой, двумя фразами. Горе тем, кто провоцирует революцию, горе тем, кто ее делает. Не представлял пока Жорж, что он будет в тянут, вовлечен и с восторгом включиться именно в революцию, но горе тем и тому ему, Жоржу Д'Антону, кто ее делает. 28 лет ему. Молодой, Молодой. энергичный, полный планов, Готовый к очень активной деятельности. И все, в общем-то, сломалось 14 июля 1789 года. Штурм Бастилии. Живой, откликающийся на все эмоциональный Дантон. Когда-то юношей, подростком, он так хотел посмотреть на коронацию короля Людовика XVI, которого скоро казнит эта революция. Юного короля. Вся Франция возлагала на него большие надежды. И юноша Дантон тоже... А вот придет к власти молодой на смену д р я х л о м у Пятнадцатому л ю д о в и к у Все будет хорошо. Он так хотел. Он отправился в Рим со своими приятелями, чтобы хоть что-то увидеть. Конечно, их внутрь не пустили, но не пробивались сквозь толпу сколько могли. Чтобы хоть как-то близко быть к сильным мира сего, к королям. А теперь штурм Бастилии. Событие противоположное. Народ захватывает этот символ королевского абсолютизма, Франции, несправедливости. В Д'Антон в своем квартале, в угу. своем районе, дистрикте, в котором он живет в Париже, человек энергичный, замеченный, и его уже избрали в такую народную гвардию, которая вот тут же формируется в помощь революции. И он уже капитан отряда этой национальной гвардии. Но что он предпринимает? Он при... предпринимает странное действие, объяснимое только человечески, но не политически. приходит в Бастилию своим отрядом и коменданту, назначенному революционным правительством, говорит, хочу посмотреть. Хочу осмотреть Бастилию. н г о в о р не разрешено, запрещено. А я хочу. И силой вместе своим отрядом врывается в эту Бастилию, чтобы удовлетворить свое любопытство, свою любознательность, больше, чем любопытство. Он на перепуте, личность на разломе. Вчерашняя страсть увидеть короля, сегодняшняя страсть увидеть революцию. Сломалась жизнь, сломалась эпоха, и он хочет быть Ровно там, где uh -huh. это произошло. Его чуть не наказали за это очень серьезно, но в революционную эпоху простили. И он очень быстро заговорил революционным языком. Не тем, горе тем, кто готовит революцию. Не языком э, юриста, который стоит на защите законов. Вступает в в е к о б и н с к и й клуб, э, избран депутатом коммуны. Он вовлечен в этот водоворот и вовлечен с удовольствием, и н т е р е с ы и верой в то, что здесь, в этой революции, родится, наверное, какая-то другая Франция, которая ему, Д'Антону, энергичному, умному, способному, умеющему в этой жизни продвигаться, наверное, подойдет еще больше. И он на какое-то время... Даст возможность расти, д а с в о з м о ж н о занимать посты. И он впал в это самое обольщение, и дальше его жизнь недлинная, неотделима от основных этапов знаменитой и страшной революции. 17 июля 1791 года знаменательный знаменатейшее событие массовое выступление народа, простых людей на Марсовом поле. А генерал Лафайет к революции примкнули поначалу и знатные люди. А, граф м и р о б о генерал Лафайет, командующий войсками, революционными войсками, приказывает расстрелять мирную манифестацию, которая говорит: В чем смысл этого вступления был? Ну, где же результаты? Ведь в революции всем всего хочется очень быстро. Сразу. Сейчас же. Где изменения нашего уровня жизни? Почему в стране наступает голод, как всегда во время революционного хаоса? Почему враги начинают обступать революционную Францию? А мы хотим, ну, по знаменитому будущему гимну «Кто был ничем, тот станет всем». Мы хотим так. И л а ф а е т приказывает расстрелять мирные шествия. А по слухам, Д'Антона там не было. По слухам, он был... То есть, по, его там не было точно. Но он еще не очень видный. Он еще не о п р д е л и л с я до конца. И даже была версия, что он в это время отправлялся в Англию. Всегда подозрительно, почему в Англию. На, пол, на полгода. На полгода, да. От врагов. Или вел переговоры с теми, кто потом будут политиками, которые будут помогать приостановить, пытаться приостановить эту революцию. Но вернувшись, он снова включается в революционную деятельность избран заместителем прокурора коммуны, объявляет, что он за Конституцию и пока не против короля, потому что Людовик XVI пока играет с революцией в безнадежную игру, что он, король, станет сам гарантом новой революционной Конституции, у него нет выхода. И пока Дантон против того, чтобы короля смести, уничтожить, казнить... Он, он пока он... монархист. Он монархист. Его всю жизнь подозревали в том... что в глубине своей души он монархистом и остался. И я вполне это допускаю. Тем умеренным монархистам, э, которыми готовы были стать э, жерандисты, э, хотя Д'Антон, члены Кабинского клуба, он ближе к ж и р а н д и с т а м То есть умеренной умеренной буржуазной партии в этой революции. К р и с т о к р а т а м нет. Ну куда ему в аристократы э, с его происхождением? д да и женат он, он в общем, на сим. дочери т о р г о в о г Но о себе он сказал замечательно. В 1791 году об этой сути умен-умен был. «Природа назелила меня атлетическими формами и лицом суровым, как свобода». Боже, куда к р а с и в е й я имел счастье родиться». Я имел счастье. У кого чего болит, тот о том и говорит, народ сказал. «Я имел счастье родиться не в среде привилегированных Конечно, комплекс хотел бы им быть. И этим спас себя от вырождения. Я сохранил всю свою природную силу, создал сам свое общественное положение, не переставая при этом доказывать, как в частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умело соединяю хладнокровие и разум с душевным жаром и твердостью характера. И вот такой человек, который сам себя характеризовал, и на основе в том числе и этой характеристики, Из заместителя прокурора он продвигается дальше, он становится министром юстиции революционного правительства. Вот это важный элемент. Вот, казалось, достиг всего. Вот министр, как министр короля. Трагическое достижение. Ну, трагическое достижение, для него достижение. Быть министром юстиции, заведовать правосудием в революционную пору, в эру беззакония, Любая революция. Это эра, когда еще могут рождаться новые законы, но они еще не родились и тем более не утвердились, а старые уже сломаны. И вот быть министром юстиции, быть министром, который объявляет «я гарант Конституции, теперь я буду ее защищать», раз в общем с королем не получилось, близится-близится казнь короля, И он задает тот Дантон, а боится впрямую говорить, что он против его казни, он занимает какую-то такую аккуратную позицию. Он министр юстиции. И он инициатор одного важнейшего, Закона, демократичнейшего да. прекращения деления граждан французских на основе имущественного ценза. Он за то, чтобы избирательное право во Франции стало всеобщим. конечно, исключая женщин, это еще до да да, этой, да вот этой это идеи никто, не да, да. никто не дорос. Важно сказать. Да, до этой идеи никто не дорос. Но что все мужское население с определенного возраста имеет одинаковую возможность. А mm -hmm. до этого был строжайший имущественный ценз, который первое, первый о е е п р в этап французской революции, именно ж и р а н д и с т ы принимали. Дантон инициатор того, чтобы это отменили. И вот э, этот закон, это деление отменено, и это его... реальнейшее деяние действительно в разумном, хотя и революционном, но разумном направлении. А, Наталья Ивановна, здесь я хотел бы сделать шаг назад или шаг в сторону. Именно в это время начинают возникать слухи о его коррупции как министра. Безусловно. Именно в это время он покупает в своем родном а р с и с и Роб замок. Реально, не дом, а замок. И Почти замок. Откуда деньги? Откуда у революционера деньги? Откуда? Несколько домов самых разнообразных. х т я у него семья, у него уже два сына, да, вот ему да, г а б р и э д и л а Да, с е растет, деньги нужны. Вот откуда э, его... у него деньги? Мы помним, как жил Робеспьер, которого назвали чудовищем, неподкупный, да? Да, и с о в е р с п р а в е д А Дантон по-другому. И совершенно с п р а в е Как Дантон ответил на эти обвинения, которые потом стали официальными, не слухи, а перед его падением, так сказать, в конце его жизни его обвинили, с этого все началось в корысти, взяточничестве. И он ответил, но, я бы сказала, художественно я продавался, не фактически. Я, люди моего покроя неоценимы, их нельзя купить. Есть разнообразные версии, откуда у него взялись деньги. Самое, конечно, простое, что брал взятки от английского правительства, от короля, да, да, да. от сторонников короля. Есть более сложное, что при расходовании средств государственных, средств революционного государства, кое-что уходило неизвестно куда, объяснение, допустим, по тому же Министерству юстиции. Объяснения были простые. На секретные острые нужды революции. На да, вот, секретные фонды, так называемые да, да. секретные фонды. И тут могло скрыться все, что угодно. И есть самое в о е Вот з д р а в ы е я е г вычитала как бы почти между строк, но у л ь в а н д о в с к о г о это проходит, что он брал, брал, брал он деньги от тех, кто хотел подкупить его красноречие, поставить его в каком-то реальном деле на свою сторону, мощный союзник, угу. но не выполнял до конца то, что обещал, оставался при этом Дантоном. э т Он не становился послушным орудием тех, у кого он мог взять какое-то, скажем так, вспомоществование. И тогда вот этот его художественный ответ, л ю д и м о его по к р о я неоценимый, он становится точным, фактическим. м я нельзя купить, я могу взять деньги, но это не значит, что я куплен». Более твердых ответов нет. В историографии просто есть несколько течений. И во французской либеральной этнографии и консервативном объяснение вот э тем, что он, кстати, совершенно открыто, совершенно открыто покупал эти дома. Совершенно открыто покупал на имена родственников. Очень, тоже Тестя, такой, тесте, да, да, тещи. Да, т а р и н н ы й п р и е сестры. То говорил, что он получил деньги от сестры, то покупал на имя какого-нибудь дальнего родственника. Все было под этим, так сказать, в подлунном мире. И доказать, чтобы доказать это, нужны были какие-нибудь специальные комиссии. Замечательное исследование этого не было. И те его сторонники, которые всячески его выгораживали в историографии, они говорили, на процессе Д'Антона не было ни одного документа, который бы доказал, что он что-то присвоил. э о п р а в д у м т о в не в о и это так. А потому, раз не было, он... Вот я на этом художественном объяснении бы и остановился. Брал. Уверена, что брал. Я бы еще сделал один шаг в сторону от его отношения, как вы сказали, к п а п а м и к церкви. Вот я внимательно так. прочитал все, что я смог найти. Нашел одну удивительную вещь. Когда уже он уже был министром, и у него умирает его любимая жена г а б р и э л ь А а н т о н в это время ездит в армию, ездит по Франции. А мать его троих детей, старший сын умер, у него два мальчика осталось. Умирает Габриэль, и он через э, несколько месяцев после смерти пытается жениться на ещё одной женщине, в которую влюбился, потерял голову. Совершенно верно. Но перед этим он проявил такое горе по умершей, что опоздав д н я н а ч е т ы на похороны, приказал эксгумировать её да, тело, да. порыдал над э к с г у м и р о в а н н ы й казалось, что он убит горем, и через три месяца, не полных, кажется, или 4, да. женится на новой красавице. Но там была история, вы сказали с о с е н е й к о в История была в том, что эта девушка очень плохо относилась к революции, Вся боялась, до да, ненавидела, и она, не любя Д'Антона, но отказать всемогущему министру юстиции, который на плаху может послать ее родителей, невозможно, и она поставила ему, казалось бы, невыполнимые условия, а условие такое, исповедаться, исповедаться перед неприсягнувшим священником. Священником, а, который не п р о с я г н у л революцию. А этих священников его... казнили вообще. Да. И вот министр юстиции революционного правительства находит такого священника. История сохранила который его имя. к о т о р ы жил нелегально. н а да, нелегально. Естественно, он с помощью тайной полиции да, находит да. этого священника. Появляется у него дома и исповедуется. только для того... И получает согласие от него. до да? Неверующий, неверующий на брак с этой Лиз. Любовь. любовь. и Крепкий человек, сильный человек, м у ж е с т в е н ч е к Любой э, доносчик бы донес р о б е с п е р у голова бы слетела сразу. Да, он смелый. Он, конечно, был отчаянно смел, и это на него э, сказалось в его судьбе. Э, я хотела бы привести опять несколько маленьких-маленьких примеров того, как он вот в частной жизни вот такой порывистый и э, очень эмоциональный, он пытался в этой своей общественной деятельности остаться между правосудием и революцией. Вот В 92-й год он министр. Страшное дело. Идет борьба между умеренным крылом революции и крайними, н ну о не самыми крайними, но оголтелыми кабинцами. Еще более крайними будут абертисты, там бешеные. Всех их казнят. Они все друг друга казнили. Он вызывает народу и говорит. Вы сделали то, что нужно, но теперь остановитесь. Остановитесь. Восстание кончилось. Кончилось. Начался закон. И я, ваш защитник, являюсь его лицетворением. депутатам от буржуазии. Не волнуйтесь, вас никто не тронет. Я, министр юстиции, отвечаю за все. Конечно, наивно и нереально было остановить вот эту нарастающую э, и становящуюся все более страшной схватку. И в конце концов д а н т о н о в е д пришлось сделать выбор. Прежде всего он сыграл, э, и вот опять оценить этот выбор трудно. Париж оказался в кольце врагов, 9 2 год. Прусская армия наступает на Париж. Она уже рядом. Есть несколько других. Англия готова и уже совершает телодвижение антифранцузские. Испания. Все, в кольце. Родина в опасности. Что предлагает Д'Антон? Какие шаги п р е д п р и н и м а т ь Два противоположных. Один, который сделал тоже его имя по своему б е с с м е р т н ы м Он произнес такую речь. Смелость, смелость. Еще раз, смелость, и Франция будет спасена. н а всегда о с т а л с я как э, лозунг. Но как гарантировать, как обеспечить, чтобы все стали всем встать стеной вокруг Парижа и защитить его? Он, министр юстиции, предложил смертную казнь для всех, кто уклоняется от участия в обороне, прямо сразу смертную казнь. И это вызвало массовые казни без всякого суда, заключенных в тюрьмах. С говорят, что было казнено примерно полторы тысячи человек. Без всякого суда. Все. Нет министра юстиции. Нет юстиции, нет правосудия. Есть Бантон... революционный министр юстиции. Да. Это он сам уже понимает, что он никакой не министр. Это уже, да, трибун, это глашатый. Это... это улица, это не министр. Он на улице. И в то же время он не представитель тех, кого во Франции называли сан-кюлотами. Сан-кюлоты буквально э, те, кто не имеют, не носят знаменитых, популярных тогда бархатных, укороченных штанов. Это одежда аристократии. Да. Под коленом они завершаются, дальше шелковые чулки. А простолюдины носят грубые, длинные брюки, штаны, простые очень. И вот те, кто без кюлотов, санкюлот, это уже самая голодьба, самая нищета – И она, она подталкивает революцию все время. Она несколько раз сработала мотором и все ждет. Но что для них сделано? Кое-что сделано. Были ограничения цены на хлеб. Ну, чтобы они не умерли. Но не вот. больше же. Отменен вот этот э, имущественный ценз. Они могут избирать, быть избранными. Но ведь их не изберут. Изберут этих величайших ораторов, умников, образованных. Сначала избирали революционно настроенных аристократов. Теперь вот этих умников, которые вдохнули и хлебнули п р о с в е щ е н и я но и не их же келотов, а они по-прежнему ждут, когда же что-нибудь случится. И Д'Антон никогда не был и ни на минуту не стал их вождем. Он Или вождем бешеных были, что еще б е ш е н ы х так называемые. Он всегда против. Он всегда за некоторую умеренность. Потом он подведет очень скоро этому итог на пороге конца своей жизни. И он, и его сторонники получают уже на пороге 93-го года, года якобинской диктатуры, новое прозвище «Снисходительные». Оскорбите, Оскорбительные так... тогда. Это было о с к о р б и т е л ь н о Это как предатели. Опасные. Правильно слово. Опасные. К опасное. чему они снисходительные? Они против казни жерандистов. Значит, контрреволюционеры. Все. Ты не за то, чтобы гильотина стучала непрерывно, Ты хочешь, чтобы были паузы в этом изумительном звуке, значит, ты снисходительный, значит, ты враг. И, с другой стороны, этих же снисходительных интересы санкюлотов не волнуют. Они оказываются где-то между, где-то в постепенно в пространстве, которое постепенно становится безвоздушным. Его, те, кому, кому по сути был близок, это, конечно же, рандисты б р и с о Верньо, Кондарсе – это очень умные, это очень образованные, это очень толковые люди. Они в заточении их вот-вот казнят. А по сравнению с Робеспьером, Маратом, э, Сен-Жустом, э, он слишком буржуазен. Ведь действительно, Робеспьер, ну, страшно похож на Владимира и л ь ч а Ленина. Тоже провинциальный адвокат. тоже со склонностью к индивидуальному аскетизму. Ну, с жилетки з н а м е н и т о й тут скромный образ жизни. Ему ничего не надо, в отличие от Д'Антона. Зачем ему дворец? И Ленин там э, живет достаточно скромно. И другое. Они получают высшее наслаждение от другого богатства. Власть как таковая. Возможность распоряжаться жизнями людей. Они никогда не сказали и не могли бы сказать так, как сказал Д'Антон в последние дни своей жизни, Мне больше нравится быть г и л ь т и н и р о в а н н ы м чем гильотинировать других. Вот. Вот его слабость. Вот эта черта снисходительного. Но в 93-м году у них еще альянс. И мы знаем замечательную книгу г е г о 9 3 год. У революции три головы. Д'Антон, Марат и Робеспьер. Одна убита. ш а р л о т а Карде убила, э т о м с т и л а п о д о л н н ы е жерандистами да? как бы. Ну вот, Робеспьер и Дантон, две головы осталось в революции. Здесь все головы пропадут и погибнут. Дантон защищал в свое время Марата, не дал его арестовать в самом начале революции. Робеспьер при первых нападках на Дантона защитил его и Демулена, его лучшего друга Камила Демулена, журналиста. Потому, почему? Потому что в ту минуту ему надо было жар Дантона направить против Эбера. И его... Тех вот, кто засыл к и л о т о в как mm -hmm. раз. Бешеных, были. против бешеных. Раз, сначала э, там Ру, э, вождь бешеных, но и Берета близко к этому. Mm -hmm. Покончить вот с этими, срубить эти головы. Mm -hmm. А друзья Д'Антона — это более умеренные люди. н х о д и т ь Все революционные. Да, это и Камил Демулен, это и великий художник Делакруа, который очень был жаден тоже д о д е н е г и очень был похож в чем-то на Д'Антона. И, как говорят во многих оргиях вместе с Д'Антоном, по Парижу погулял при всей буржуазной семейной жизни Д'Антона. И конец их неизбежен. Занавес вот-вот опустится. И становится ясно, что ему остается или бежать, то, от чего он отказался, или сложить свою буйную, по-настоящему буйную и необычную голову на плахе, как все. Но он до конца не верил. Он до конца не верил, что Робеспир о с м е р и т с я его арестовать, что его о с м е р и т с я осудить, что его о с м е л и т с я казнить. И даже когда его ввели уже на плаху после процесса, он пытался поднять толпу. Он непрерывно ругался, предавал всех п р о к л я т и е м Демулен плакал, а он ругался. Он никогда не падал духом. И, конечно, на плахе он уже доказал, что он очень сильный человек. Их было 15 человек после инсценировки суда. Его казнили последним, п я т а д ц т 5 м Он должен был слышать, как 14 раз стукнула гильотина, и отлетели головы у всех его друзей. Он хотел поцеловать и бросился целовать Камилла Демулена перед тем, как тому отрубит голову палач, сказал «Запрещено!» Д'Антон ответил «Смешной человек! Кто запретит нашим головам поцеловаться через несколько секунд в корзине?» То есть он сохранял совершенно потрясающее самобладание. о Когда увезли мимо дома Робеспьер, он крикнул «Я жду тебя, мы скоро встретимся». Так оно и оно случилось. И о встретились очень скоро, меньше, чем через 4 месяца. Причем Робеспьер был казнен уже без всякого суда. Здесь была хотя бы инсценировка суда. И перед самым падением занавеса он понял все. Он сказал «Я». Я заговорщик, мое имя причастно ко всем актам революции, к восстаниям революционной армии, революционным комитетам, Комитету общественного спасения, наконец, к этому трибуналу. Я сам обрек себя на смерть. И я, умеренный, в этом изумлении он и сложил свою буйную, но по-своему примечательную и замечательную голову. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».